Историческая справка О нападении Британии на Копенгаген в апреле 1801 года помнят все, прежде всего британцы, тогда как более разрушительная бомбардировка в сентябре 1807 года как-то забылась. Возможно, первое сражение осталось в памяти благодаря Нельсону, который именно при сражении у Копенгагена приложил подзорную трубу к пустой глазнице, и заявил, что не видит сигнала прекратить боевые действия. В апреле 1801 сражались два флота, причем датский поддерживали еще и береговые батареи. В том сражении Дания потеряла 790 моряков убитыми и около 900 ранеными. Но все они, как и 950 британцев, были военными. В 1807 году британцы убили 1600 мирных датчан. Потери Британии за всю кампанию составили 259 человек. Однако же в Англии этот эпизод войны практически предан забвению. Причина всего случившегося в Тельзитском мирном договоре от 1807 года между Францией и Россией, которые, помимо прочего, договорились о том, что Франция возьмет себе датский флот. Русские, разумеется, не имели никакого права давать такое разрешение, а французы претендовать на флот. Но Дания – маленькая страна. Впрочем, в те времена ей принадлежала вся Норвегия и Гольштейн, отошедший затем к Германии. Однако у этой маленькой страны был второй по величине торговый флот и значительный флот военный для защиты торгового тогда как Франции срочно требовались корабли для восполнения потерь при Трафальгарской битве. Британцы, чья разведка всегда действовала эффективно, узнали о секретном приложении к договору, а правительство во избежание ухудшения ситуации потребовало, чтобы датчане передали флот Британии на временное хранение. Датчане, разумеется, отказались. И тогда для принуждения их силой Была организована экспедиция 1807 -го. После получения повторного отказа артиллеристы открыли огонь и вели обстрел до тех пор, пока город не капитулировал. Датский флот был просто захвачен. Гордиться этим успехом британцам, в общем-то, не стоит. Датская армия находилась в Гольштейне, так что боевые действия свелись к мелким стычкам, подобным тем, что описаны в романе, самая значительная из которых произошла при Кёге, где войска сэра Артура Уэлсли разгромили сборную армию генерала Кастенс -Кьёльда. Датчане называют это сражение «битвой деревянных башмаков», которые носили датские ополченцы. К сожалению, им не повезло. В то время как датскими войсками командовали весьма посредственные генералы, их противники воевали под началом будущего герцога Веллингтонского. К тому же в рядах британцев был знаменитый 95-й стрелковый полк. Отдельные роты этого полка воевали и раньше, но как полная боевая единица полк впервые сражался под Кёге. Никаких попыток подкупить датского кронпринца, разумеется, не предпринималось, Но золотые всадники Святого Георгия действительно были мощным оружием англичан в их затяжных войнах с Францией. В период с 1793 по 1815 год британское казначейство потратило на подкуп разного рода правителей не менее 52 миллионов фунтов стерлингов. Остается загадкой, почему датчане не сожгли свой флот. Кронпринц определенно отдал приказ об этом, поскольку одно донесение было перехвачено британцами. Другие, несомненно, попали в Копенгаген, но флот все же остался цел. Никакие британские моряки в город не проникали, так что, скорее всего, причиной неисполнения приказа стал хаос вследствие бомбардировки. Или, может быть, Пейман решил, что наказание будет еще страшнее, если противник не получит то, зачем пришел. Британцы, оккупировавшие город на шесть недель, получили в свое распоряжение 18 линейных кораблей, 4 фрегата, 16 других судов и 25 канонерок. Стоявшие на стапелях недостроенные корабли были уничтожены. Один линейный корабль исчез по пути в Англию, остальные же были сочтены военными трофеями, что принесло старшим офицерам неприлично большие призовые деньги только адмирал Гамбер и генерал Кеткарт поделили между собой 300 тысяч фунтов. Целое состояние. Победители оставили побежденным один особенно красивый фрегат в качестве подарка от короля Георга Третьего его племяннику датскому кронпринцу. Через год датчане отослали фрегат в Англию с десятком пленных британцев и посланием, в котором говорилось, что корабль, очевидно, забыт спешившими домой победителями. Другим трофеем стал остров Гельголанд в Северном море, остававшийся во владении короны до 1890 года, когда его в качестве дружественного жеста передали Германии. Компания 1807 года стала для Дании катастрофой, подтолкнувший страну к союзу с Францией и подорвавшей ее финансовое благополучие. Она потеряла Норвегию, а некоторые разрушенные при обстреле части Копенгагена оставались невосстановленными еще на протяжении многих лет. Уничтожено было более трехсот зданий, еще тысячи серьезно пострадали, сгорели собор и университет, а также несколько церквей. Рассказ о художнике, погасившем бомбу содержимым ночного горшка, не вымысел. Его настоящее имя Эккерсберг, и он оставил впечатляющие зарисовки горящего города. Сегодня следов разрушения уже не найти, и только в фасадах некоторых домов можно увидеть замурованные британские ядра. Внушительные городские укрепления были срыты в 1867 году, хотя цитадель, ныне Кастеллет, Сохранилась Деревянный рыбацкий причал тоже существовал на самом деле и находился неподалеку от того места, где сейчас сидит русалочка. Названия многих улиц также переменились, и Ульфедспладс, например, стала Граабодриторф. И еще одна любопытная деталь. Одним из британских генералов, принявших участие в кампании 1807 года, был Томас Гровенор который прибыл из Англии с кобылой леди Катериной. В Дании генерал обнаружил, что кобыла беременна и отослал ее домой. Там она родила жеребенка, проданного впоследствии сэру Чарльзу Стюарту, ставшему генерал-адъютантом во время войны на Пиренейском полуострове. Стюарт, в свою очередь, продал его герцогу Веллингтону. Жеребец стал любимцем герцога, прошел с ним битву при Ватерлоо, а затем доживал дней в поместье Веллингтона, где и был похоронен в 1836 году. Звали же разумеется, Копенгаген. Многие кони быстрее и многие красивые, но в выносливости ему не было равных. Так сказал герцог о своем Копенгагене. Такая вот, пусть даже очень слабая, нить связала Копенгаген с Ватерлоо. И следуя этой нити, Шарпу, как и Веллингтону, еще предстояло пройти немало миль.